Удельный вес солдат в городе Саратове с населением в 200 тысяч, в том числе 30 тысяч рабочих, был достаточно велик и указывает на остроту и серьезность задач партийно-политической работы в гарнизоне. Должен здесь же подчеркнуть, что некоторые ошибочно недооценивают важное значение партийно-политической работы в таких тыловых гарнизонах. Такие товарищи забывают, что в этих гарнизонах было мало тылового, так как они ускоренно формировали маршевые роты и отправляли на фронт. Следовательно, от того, как мы политически подготавляли солдата, с каким политическим багажом он пребывал на фронт, зависело в значительной мере не только его личное поведение, на и его влияние на фронтовых солдат в окопах. Через них мы большевики распространяли своё влияние на фронтах, да и на деревню, куда выезжали солдаты. Надо сказать, что постоянное поступление нового пополнения затрудняло, конечно, и осложняло нашу работу. Требовалась быстрая ориентировка в людях, установление новых связей, а главное — сохранение таких темпов большевистской обработки и с какими велась ускоренная подготовка и формирование маршевых рот и их отправление на фронт. Слабость работы военной организации в первые два месяца после февральско-мартовской революции объясняется не только недостаточностью сил, Но главным образом тем, что среди большевиков гарнизона неясности и колебания в принципиальной позиции о путях и перспективах революции затянулись несколько дольше, чем у большевиков общей партийной организации. Даже после тезисов Ленина и апрельской конференции вплоть до первой половины мая часть военной организации не заняла достаточно ясной твердой боевой позиции, а это главное, что определяет и всю практическую организационную работу. В конце марта Саратовская организация при разделении на районы железнодорожной, береговой, городской, фабрично-заводской выделила и военный район, который объединял большевиков всего гарнизона независимо от того, что они были в от их территориального расположения. Несмотря на это, первое партийное собрание военных большевиков было собрано лишь в середине апреля. Надо признать, что партийных сил для работы в военной организации было мало, а наиболее подготовленные были заняты другими работами. И в так называемом военном комитете из полкома Совета солдатских депутатов Так что практическое влияние в гарнизоне было крайне слабым. В мае произошли серьёзные изменения в составе членов партии в Саратовской военной организации. Гарнизон пополнился прибывшими из других частей страны новыми силами, среди которых оказалось немало политически и партийно подготовленных и подкованных большевиков. Это естественно немедленно сказалось на активизации борьбы за ленинскую линию партии и на улучшении всей работы военной партийной организации. Во второй декаде мая было собрано общее собрание членов партии военной организации. Их было 100 с лишним человек. На котором первым вопросом был поставлен доклад об апрельской конференции партии. Это доклад дирегла сделать мне. Это было первое большое поручение городского комитета партии в первые же недели моего приезда в Саратов. Помню, как секретарь горкома Эмма Рейновна Петтерсон мне сказала: "Не рассчитывайте на наши силы. Сами собрание организуйте, сами и доклад сделайте". Серёга я только-только прибыл и настроение членов в партии ещё мало знал.